Один раз не повредит. Первый раз я закурил, когда мне было шесть лет. Моя мать часто просила детей прикурить ей сигаретку от газовой плиты. Да, это звучит странно, но это были 1950-е годы, а тогда люди еще не понимали, насколько вредно курение. Ну, во всяком случае, моя мать не понимала. Чтобы она загорелась нормально, нужно было затянуться. К тому времени, как мне исполнилось восемь, я таскал сигареты у матери. В десять я занимал у нее деньги, чтобы самому купить себе сигарет. Эта привычка предательски пристала ко мне задолго до того, как я осознал, что курение вредно, и мне потребовался не один десяток лет, чтобы победить ее. Бросить оказалось гораздо сложнее, чем не начинать тогда давным-давно. Легко убедить себя в том, что вы не пристраститесь к выпивке, неправильному питанию, опозданием на работу, стаканчику виски на ночь, в эту ловушку я попался, когда бросал курить, потому что мне было очень тяжело и, и все такое. Но проще всего расстаться с любой дурной привычкой до того, как вы начали. Если вы не можете отказаться от первой рюмки, пончика или чего-то еще, то потом вам точно не станет легче. Знаете, я говорю вам это потому, что все испытал на собственной шкуре, а не потому, что я такой образец добродетели, который не признает дурную привычку, даже если она упадет ему на голову. За годы своей жизни я попадал в разные неприятные ситуации, но в конце концов из большинства из них мне удалось выбраться. И каждый раз я очень жалел, что однажды дал слабину. Однако постепенно у меня стало получаться все лучше и лучше. Хитрость в том, чтобы распознать потенциальную привычку еще до того, как она окончательно сформируется. В этом случае вы можете предпринять какие-либо действия, чтобы избегать искушения. Например, Очень часто, расплачиваясь за бензин, вам хочется заодно купить плитку шоколада или пакетик печенья. Это весьма распространенная привычка, в противном случае на заправочных станциях рядом с кассами не стояли бы полки, забитые подобными товарами. Во времена моей молодости служащий заправки заливал вам бензин, и вам даже не приходилось выходить из машины, и никаких закусок там не продавали. После того, как повсюду стали возникать заправки, где нужно заливать бензин самому, а потом заходить внутрь и расплачиваться, я сразу же понял, как будет плохо, если я хоть раз что-нибудь куплю в магазине. Я мог бы решить, что сделаю это только один раз, но понимал, что потом покачусь по наклонной. Теперь у меня выработалась прочная привычка расплачиваться за бензин и быстро выбегать, пока мой взгляд не успел упасть на шоколадки. ведь я прекрасно знаю, как быстро эта привычка может измениться, стоит мне поддаться хотя бы один раз. Опоздание. Вот еще одна вещь, к которой очень легко привыкнуть. Стоит вам обнаружить, что люди без проблем прощают пятиминутное опоздание, как вы перестаете прилагать усилия к тому, чтобы везде успевать вовремя. Пройдет очень мало времени, и вы начнете заставлять себя ждать по 10 или 15 минут. Это нечестно по отношению к людям, и является проявлением неуважения. И вы это знаете, и вы наверняка перестанете так поступать. В следующий раз. Видите, как сложно расстаться с привычкой? Поэтому послушайте моего совета и не начинайте. Правило 39. Не давайте дурным привычкам шанса.